«Я предупреждал, что наша чрезмерная активность на Гермесе вызовет нездоровый интерес со стороны конкурентов». Гильгоф уставился на монитор дальней связи в кабине Франца, на котором отображалась сводка Центра транспортного контроля. Чудеса, волшебство и магия с разоблачением. Сразу 1800 граждан США вдруг решили расстаться с благополучной и комфортабельной жизнью в оплоте мировой демократии и обрекли себя едва ли на тьму средневековья. Как они будут выживать в этих первобытных условиях бедняжки? Заметили? Женщин среди общего числа новых колонистов всего-то 476. Детей вообще нет. Тихая окупация, фыркнул я. Надо бы отправить запрос на Кранштадт. С кем имеем дело? Высокое начальство, не могу не обратить внимание. Успеется? Женя пробежался пальцами по клавиатуре. Ага, официальное разрешение правительства Канады на организацию штатовского поселка в рамках протектората получено. Регистрация в ООН, номер в колониальном реестре. Ответ напрашивается сам собой. Наши заклятые друзья решили создать собственный плацдарм на Гермесе. Чисто на всякий случай. Отлично их понимаю. Сначала эту невзрачную планетку собирался прибрать к рукам халифат. Потом Аллах-Аббарасов с треском вышибли отсюда русские и немцы. Но возвращать войска на землю по окончании инцидента союзники не намереваются. У американцев есть повод серьёзно призадуматься. Чего ж такого интересного мы здесь откопали? Оцените список грузов для новой колонии. Не слишком ли много оружия? Самооборона это святое, но зачем столько? Чуть ли не под вас твала нарыла. Хозяйственные люди как посмотрел, Традиционная схема, недовольно проворчал я. Сейчас они обустроятся, потом заявят, что военная администрация в протекторате нелегитимна и противоречит всем мыслимым принципам демократии. Потребуют суверенитет колоний в рамках ООН. А чтобы мы их маленьких не забежали, обратятся с просьбой к Вашингтону: "Привести сюда войска, пусть защищают". Дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Справедливая точка зрения, Сергей. Именно так и будет. Никаких сомнений. Знаете, что в этой истории самое потешное? Договариваться о выделении земель для проживания им все равно придется с тефтонами и нами. У объединенного командования мандат ООН. Все законно. Очень надеюсь, что военным хватит ума задвинуть дорогих гостей в какую-нибудь задницу наподобие полуострова Бафор на самом юге. Придётся по содействовать этому по нашей линии. Иначе американцы начнут совать длинные носы туда, куда не следует. Пока ни о каком серьёзном соперничестве на Гермесе речь идти не может. У нас большая фора. Но кое-какие подробности здешнего странного бытия не должны оказаться достоянием широкой общественности и стать объектами нездоровых сенсаций. Я разве не прав? Предпочитаю не отвечать на риторические вопросы. Когда начнётся разгрузка, берите за шиврот Сигурда. Принимайте посылки и разбирайтесь с ними самостоятельно. А я поехал на базу к союзникам. Хочу посмотреть, что за рогнарёк собираются они устроить. А рогнарёк? Не понял, доктор. В каком смысле? В прямом. Так манёвр называется. Вот и замечательно. Хоть займётесь чем-то полезным. Вечером встретимся и затем прогуляемся в город. Покажу вам интересность в золотой арфи. Не хочу идти туда один. Когда вы так говорите, менямин Борисович? У меня мороз по коже. Что такого жуткого вы нашли в зауряднейшем кабаке? Во-первых, не я, а во-вторых, я и сам не знаю, что это такое. Достойный для учёного мужа ответ. Оружие с собой брать? М-м, наверное, нет. Далеко не каждую проблему можно решить силой. Как знаете, уже на подъезде к базе Ахен я понял, что веселье у союзников в полном разгаре. В отдалении за леском солидно бухали танковые орудия, тихо урчали двигатели, а в небесах кружили винтовые штурмовики, недавно доставленные на Гермес. А в нашу высокотехнологичную эпоху увидеть похожий самолёт можно либо в музее. либо в честной коллекции какой-нибудь увлекающегося авиации миллионера. Но для условий этой планеты сравнительно простенький моноплан подходит как нельзя лучше. В отличие от тигров, сие чудо конструкторской мысли не являлось слишком уж приближённой к старинным оригиналам копией. Взяли понемногу от всех лучших образцов тех времён, максимально улучшили аэродинамику, поставили современный двигатель и мощное вооружение. В результате получилась модель, вобравшая в себя черты немецкого ME 109S, нашего Ил-10 и американского P-47 Thunderbolt. Вполне естественно, что новый самолёт, поименованный Доннаром, в честь древнегерманского бога громовержца, был куда быстрее, маневреннее и надёжнее прототипов. А его основной задачей являлась поддержка с воздуха наземных частей. Благо, воевать в воздухе на Гермесе не с кем. На суше и на море, впрочем, тоже. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Июльский десант войск халифата доказал, что не мы одни умные и хитрые. Если далеко не самый богатый исламский союз изловчился скрытно перебросить с планеты на планету аж 4 дивизии и провести высадку с относительно малыми потерями, то мне становится не по себе, когда вспоминаю о нешуточных возможностях и ресурсах Соединенных Штатов Китая или стран азиатского дракона. Наше счастье, что пока руководство этих государств не в курсе дела, иначе кровь давно полилась бы. И нам очень повезёт, если огласка будет оттянута на возможно более долгий срок. Дорога к месту постоянной дислокации дивизии бетонная. Постарался инженерно-сапёрный батальон, а готовые плиты раздобыли на Квебекском заводе. Командование понимало, что устраиваться на Гермисе придётся всерьёз и надолго. А потому следует разместить личный состав со всем возможным комфортом. Базу устроили в 6 км к северу от границы города. Место оказались удобнейшие. Тут тебе и речка, и удобная необработанная фермерами равнина, где можно спокойно устроить полигон, а между КВБком и военным лагерем растёт густой лес, являющийся естественным препятствием. Когда я впервые посетил Ахин, то лишь руками разводил. За неполные 2 месяца ты в туны провели водопровод, из доставленных с собой разборных конструкций возвели ангары для техники и жилые комплексы. Не поленились выстроить ограду с непременными караульными вышками, а сейчас начали строить собственный аэродром. Будто бланека им мало. Отлично понимаю командира дивизии. Солдат всегда должен быть чем-то занят. Для дисциплины и порядка нет ничего страшнее безделья и скуки. А потому база постоянно совершенствуется, превращаясь из палаточного лагеря в чистенький военный городок с собственной инфраструктурой, ремонтным цехом, госпиталем, сынафирмой, стрельбищем и прочими абсолютно необходимыми приложениями, дополнениями и придатками. Зато все и каждый при деле: патрулирование, строительство, Даже любительское животноводство не дает поводов к лишнему унынию. Теперь еще и время летних маневров настало. Можно погонять боевые машины, пострелять в трофейные танки халифата, захваченные в июле. Поучиться взаимодействовать с винтовой авиацией. Натуральнейшая экзотика. На земле подобная техника не используется уже три столетия. Надо заново учиться с ней работать. Причем работать грамотно. Джип проскочил пустяк. Лесок за 5 минут, и я затормозил перед воротами базы. Бетонные столбы, металлическая сетка по верху, идеально ровные нити колюче-режущей проволоки. Домик контрольно-пропускного пункта пахнет свежей краской. С немецким языком у меня туговато, похуже, чем с английским. Но худо-бедно объяснить смогу. Начальник караула с весьма суровым видом проверил пропуск с помощью ручного сканера на аккумуляторах. Но о цели визита спрашивать не стал. Субординация прямолинейному финтонскому разуму никак не постичь, что означает русское штаб-офицер, поскольку у немцев всё проще и понятнее. Вот оберст, он должен командовать полком. А вот лейтенант командир взвода. Но почему у этих непонятных славян человек в чине капитана носит ещё какое-то другое звание, приравненное считать к генеральскому? Необъяснимая загадка. Или ты генерал, или капитан? Третьего не дано. Я ухмыльнулся, сунул пропуск на рукавный карман форменной куртки, вежливо сказал: "Данке", проехал к зданию штаба, украшенному неприменным знаменем кайзера и копией стандарта дивизии. Припарковал машину на отведённой для этого расчерченной белыми полосами площадке, вы поси боже бросить джип где попало. Мигом схлопочешь выскании, будь ты хоть самим императором. Оставил ключ в замке зажигания. Копнул дверцей и призадумался. Где искать ратниковую компанию? Судя по грохоту, на северо-западе. Центр событий давно сместился на полигон. Тота -то людей на базе почти не видно. В штаб мне идти не зачем. Всё равно, кроме дежурного офицера и полудесятка сотрудников хозчасти, там никого нет. Отправимся к полигону. Идти не больше 15 минут. Но есть одна загвоздка. могут не пустить и будут совершенно правы. При всех моих регалиях, допусках и рекомендациях я нахожусь на территории объекта режимного. Полигон сейчас является зоной потенциальной опасности. Надлежащего снаряжения при себе нет. Разрешение на участие в манёврах союзников я обязан был получить вчера у Герадюнши, и, разумеется, этого не сделал. Здесь бюрократия тоже на уровне, но она не назовем её занудная, как у мас. А вполне оправданно. Кто будет отвечать, если штаб офицера Казакова на полигоне не нароком зашибут прилетевшей и сияющих дали болванкой? Пока я ломал голову, звуки стрельбы на время затихли. А вскоре к ровному строю ангаров впереди и слева с неторопливым достоинством подошёл взвод из пяти танков бронетигров, скрыто под слоем жёлто-коричневой пыли, шасси обляпанной грязью, вид самой боевой В своей безмерной радости я различил на башне второй машины темно-красные цифры 4-4-6. Машина Курта Вебера, с которым на днях меня познакомил Луи. Если кто-нибудь вам скажет, что танки не моют, посмейтесь этому человеку в лицо. Очень даже моют. Между бетонными плитами перед ангарами проведены канавки для стока воды. Откуда-то мигом появился технический персонал со шлангами, и через пять минут... Гусеничные монстры засияли под солнечными лучами серебристым покрытием. Пришлось ещё подождать. Командиры экипажей отчитывались перед начальством, заводили танки в ангаре. Наконец появился взмугший, но явно довольный Курт в чёрном комбинезоне с розовым кантом по воротнику и мягкими погонами. Приветствую, герр лейтенант. Я шагнул навстречу. Как успехи? Сэрж Здра Ой, простите, господин капитан. Я не на службе, общаемся по привычным манерам. Покатались. Второй раз в жизни сидел в машине 7 часов подряд, выдохнулKurt. С 5 утра до полудня. Зайдёшь ко мне в гости? А потом обедать? Давай, согласился я. В душ, переодеться и хоть немного поесть. Все мечты в этой жизни. Ничего. Сейчас начнут гонять третий батальон. По самой жаре. Шагай за мной.